Волк не знает пощады к козленку. фриц всегда презирает низшую расу. В том и состоял коварный расчет захватчиков. Напоследок закатить кровавые оргии. Изнеский гнезд в заборе по бывшим лагерникам, которые, как малые зверята, потерявшие мать, не знали пока кому прижаться. По пехоте и показавшимся над люками танкистам ударили пулеметы. Пьяные немцы... Пулеметчики-смертники устроили прощальный салют. Капитан Сенников покрикивал «Ложись! Ложись!» и силой валил на землю людей, стараясь загнать их за танки или за ближайшие дороги дороге деревья, кого-то пихал в придорожную канаву. В эту минуту к нему из толпы кинулась девушка с темными клочьями волос на голове, худая, плоская, руки тоньше палки, бледная, на лице одни черные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 а командовал бы дивизией, армией. Совсем другие сильные люди знали бы ему цену. Федор Федорович пошагал дальше, отдаляясь от влажных запахов туманистого врага и набежавших воспоминаний, но все еще неся в себе ком яростных чувств. Как всякий ослепленный страстью мужчина заблуждается по первости в своей избраннице, потом натыкается на свои ошибки и забывает клясть себя,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 Он и сын растет хилым теленком, который на коленях приползал к сильному, чтобы подчиниться. Из него никогда не получится воина Мысли Федора Федоровича сбила Серафима. Она испуганно ойкнула, нежданно увидев его на тыла к закусочной. Он выходил на кольную пешую дорогу к вокзалу. Общественный транспорт столь рано еще не начал рейс. Вот машину, спив завода с бочками, жду, что оправдываясь.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 Из-за кусочной Федор Федорович вышел размягченный, с равновешенными мыслями. Воин не должен судить женщин. Это слабые существа Женщина — обслуга воина. Она его обслуга повсюду. В столовой, в постели, в мецанбате. Федор Федорович Синников станет завсегдатой мутного глаза. Прозвище ему присвоит военное с повышением настоящего звания на одну ступень, будто добавить звезду к погону kovnik.